Чаепитие и блестящая идея Ларри и все остальные вышли из телефонной будки, куда набились, как сельди в бочку. Ларри пересказал свой разговор с Гуном. Никто ничего не мог понять. «Давайте лучше вернемся к Фати и расскажем все это ему», — решил Ларри. «Ясно, что Гун...» «Нам не поверил, и нам самим придется что-то предпринимать. Я предлагаю позвонить инспектору». «Нет, нельзя этого делать, не спросив разрешения у Фати», — возразила Бетси. «Очень как-то это все странно. Пошли к Фати». «А вот и он», — воскликнула вдруг Дейзи. И в самом деле это был Фати, собственной персоной и в собственном обличье, чистый и элегантный. И Бастер радостно вертелся у него под ногами. Тайноискатели высыпали из здания почты и в изумлении уставились на Фати. А он, широко улыбаясь, смотрел на них. «Фати, ты его бросил?» «Как ты успел так быстро переодеться? Ты был дома? Что произошло?» Тарахтел Ларри. «Только вы ушли, и он ушел», — сказал Фати. «Тогда и мне ничего не оставалось, как уйти». «Ты проследил за ним? Куда он делся?» — выпалила Дейзи. «Нет, я этого не сделал». «Никакой необходимости в этом не было. Я прекрасно знал, куда он направляется». «Вы звонили Гуну?» «Да. Первый раз его не было на месте, но на второй раз мы до него дозвонились», — сообщил Ларри. «Я ему рассказал про то чудище в лодке. Очень подробно описал его. А Гун захрипел и бросил трубку. Не поверил, наверное». И тут Фати расхохотался, так, как будто до этого ему очень долго приходилось сдерживаться. Он привалился к стене и прямо лопался от смеха. Из его глаз потекли слезы. Бейтси, глядя на него, тоже расхохоталась. Он смеялся так заразительно и выглядел при этом так забавно. «Да что случилось?» Подозрительно спросил Ларри. «Что смешного?» «Ты, Фати сегодня какой-то странный. Да и Гун тоже». «Да, насчет Гуна это ты верно заметил». Вытирая слезы, сказал Фати. «Господи, что угодно бы дал, только бы увидеть Гуднову физиономию, когда ты расписывал ему, какое он страшилище! С огромными ногами, руками и выпученными глазами!» «Ребята замерли, озадаченные». Но потом до них, наконец, дошло в чем дело. Ларри опустился на скамейку на автобусной остановке. Ему вдруг стало как-то нехорошо. «Черт! Не хочешь же ты сказать, что... что это чудище в лодке был гун?» «Сам гун? Да вспомните вы его!» Хохотал, Фати, и как вас мог обмануть? Его бездарный маскарад, представить себе не могу. Я бы на вашем месте умер со стыда. За версту было видно, что это гун, а вы решили, что перед вами вор. Ой, Фати! Это была моя идея. Призналась, готовая расплакаться, Бетси. Я посмотрела на его руки и ноги. Ой, Фати, и ты скотина! Велел нам пойти и позвонить Гуну, и мы пошли и описали ему его самого. В голосе Дейзи звучал ужас. Фати, да ты впрямь скотина! Так вам и надо. Безжалостно сказал Фати и вновь принялся хохотать. Ха -ха -ха -ха, вот это, сыщики! Ха -ха -ха -ха -ха! Отправиться на охоту за вором и поймать единственного в городе полицейского!» Ха -ха -ха -ха! «Теперь понятно, почему он зарычал и бросил трубку». Дэйзи еще больше встревожилась. Я... я надеюсь, что он не пойдет опять к нашим родителям и не нажалуется на нас. Да нет, конечно. Фати был твердо в этом уверен. Он так и не понял, узнали вы его или нет. Если он решит, что не узнали, то будет копытом бить от радости, что так ловко вас провел. «А если вы, несмотря на его маскарад, все-таки его вычислили, а по телефону просто морочили ему голову, то он почувствует себя полным идиотом. В любом случае, ему лучше держать язык за зубами. Только и остается ему, что рычать». «Похоже, мы так и не станем его любимчиками», — заметил Пип. «А когда это мы ими были...» Возразил Фати. Вообще-то я ужасно удивился, когда увидел его в этой лодке, но я его сразу раскусил. Но, еще бы, в голосе Ларри раздражение смешивалось с восхищением. Завидев его, я сразу понял, что ему в голову пришли те же идеи насчет Фринтон Ли, что и нам. Продолжал Фати. И более того, он, вероятно, отправится теперь к Родзу, где бы это ни находилось. И ты думаешь, что лучшее, что можно предпринять, это слоняться вокруг Фринтон Ли или Родза, где бы это ни находилось? Нет, я так не думаю, поразмыслив, сказал Фати. Но мы не можем пренебречь этой зацепкой. Вдруг именно она подведет нас к решению. А знаете, мне сегодня немного повезло, как раз перед тем, как Ларри и Дейзи подошли ко мне. «Как же это?» — спросил Ларри. «Да ты просто любимец фортуны. Чуть она где появится, сразу ловишь ее за хвост». вообще то я сидел и ловил рыбу рассказывал фати а мимо шла художница я думаю вы ее видели и тут у меня ветром сдула шляпу и художница мне ее подала я с ней разговорился и выяснилось что она живет во фринтон ли вот это да Обрадовался Ларри, И ты стал спрашивать ее о том, что тебя интересовало? Фати усмехнулся. Разумеется, и выяснил, что во Фринтон Ли живет один единственный мужчина. И он очень болен. Врачи только недавно разрешили ему вставать с постели, так что вором. Он быть никак не может. Тот парень прыткий, и это еще слабо сказано. "Да, Фати, времени зря ты не терял", признала Дейзи. "Хоть вора и не нашел, зато выяснил, что во Фрингтон-Ли его нет. Да и вы времени зря не теряли". Катя опять зашелся от смеха. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Мне хоть бы на время ужина забыть, как вы звонили Гуну, а то и подавиться недолго. Ха -ха -ха. Да и родители меня не поймут!» «Может, перекусим?» — предложила Бетси. «Я что-то проголодалась». «Да ты же умяла две порции мороженого и напилась лимонаду!» Удивился Пип. «Ну и что?» Настаивала Бетси. «Какая же это еда? Разве этим наешься?» «Раз и проглотил!» «Пошли быстрее домой, а то опоздаем к чаю!» «Я вас угощаю!» Великодушно сказал Фати. «Я сегодня при деньгах!» Он вытащил из кармана горсть мелочи и пересчитал ее. «Пошли, мы идем к Оливеру и будем есть пирожные и шоколад. Надо же отметить событие. Мы ведь с вами обнаружили того, кто не был вором». Все рассмеялись. Бетти взяла Фати за руку. «Милый, щедрый Фати, у него всегда есть деньги, и он всегда готов поделиться ими с друзьями». Бетси с признательностью сжала его руку. «Правда? Дело движется?» — спросила она. «Фринтон Ли можно вычеркнуть. Теперь разузнаем, что за номер один Родз» «И тоже его вычеркнем». «Эх ты, глупышка! Разве можно говорить, что дело движется, если мы идем по ложному следу?» Рассердился Пип на младшую сестру. Они вошли к Оливеру, сели за столик и заказали лимонад, бутерброды с яйцом, безе, шоколадные эклеры и шоколадные конфеты. У Бетти потекли слюнки». «Я так и не поняла, что лучше. Есть как можно быстрее, чтобы успеть насладиться всем сразу, прежде чем наешься до отвала. Или есть очень медленно, чтобы насладиться маленьким кусочком». Бетси пожирала глазами блюдо с соблазнительными пирожными. «Дура!» — презрительно фыркнул Пип. «Какая разница, как есть». быстро или медленно. Наедаешься ведь с количества, а не скоростью. Даешь ты, как хочешь, Бетси. Фати всегда заступался за девочку, когда брат начинал распекать ее. И они стали пить чай весело, припираясь, что вкуснее, безе или эклеры. Блюдо скоро опустело, и Фати еще раз пересчитав деньги. Повторил заказ. «Теперь об этом Родзе, сказал он. «Либо это сокращенное название дома, либо фамилия, полностью или сокращенно. Но я никогда не слышал такой фамилии». «Как же нам это выяснить?» — задумался Салари. «Надо просмотреть телефонную книгу и выписать все фамилии, которые начинаются на РОДЗ». «Прекрасная идея!» Дэзи отправила в рот второй эклер. «У нас дома есть список улиц. Там указаны все дома, названия и номера». «Разумные вещи ты говоришь!» Фати, казалось, был доволен. Все поняли, что надо искать человека с большой ногой. Но и пристально рассматривать ноги каждого — это не годится. Ноги перед глазами. Ноги. Куда бы ни пошел, так и свихнуться недолго. Бетси захихикала. Ха -ха -ха. Даже если мы и найдем кого с такими огромными ногами, не можем же мы остановить его и попросить. Простите, не позволите ли взглянуть на подошву вашего ботинка? Нас интересует форма и рисунок каблука. Этого мы не можем, отозвался Пип. «Но я считаю... Я скажу вам, что мы все-таки можем. Только что мне в голову пришла блестящая идея». «Какая?» — в один голос спросили все четверо. Пип понизил голос. Ему показалось, что кое-кто прислушивается к их разговору. «Давайте пойдем к сапожнику. Теперь в Питерсвуде остался только один сапожник, другой недавно куда-то уехал. И спросим, отдает ли ему кто в починку ботинки 45 пятого размера? А если отдает, то кто?» Идея была настолько блестящей, что все даже слегка прищурились. Потом Фати торжественно пожал Пипу руку. Класс, сказал он, великолепно. И в самом деле, блестящая идея. Ты, Пип, сегодня в ударе. Это вполне может куда-нибудь нас вывести.